Часть вторая. Несущий свет. Глава 1. Симплигаты. Гай Хмуро сидел у костра, бросая хворост в весело потрескивающий огонь. Ощущение вины камнем давило на плечи, словно вечное ноша мраморного Атланта, подпирающего собой небо. Не сбросить, не сдвинуть. Даже он горько усмехнулся, с треском ломая колено очередную палку. Львиную шкуру не подложить. ты не виноват. Орел сурово сжала губы. Градх опустил голову ниже. Еще одна несгибаемая кариатида с гранитным хребтом. Постоянно пытается все взвалить на себя. Лучше бы она плакала. Тогда в притикапе невеста Лудия прижалась бы щекой к его нагрудному доспеху, зажмурилась и позволила себе быть слабой, беспомощной. Позволила себя утешить. А сейчас она холоднее и тверже спаты. Это я должна была подумать об опасности. Рядом за кустом безостановочно всхлипывала Гермия. Вот кто не стыдился ни слёз, ни причитаний. Как же так? Как же так? Луриатор, почему? Что я теперь Лурию Эндже скажу? Такой молодой, такой сильный. Ну почему? Почему? Что же теперь делать? Она произносила вслух то, что думал каждый. Эллан пережил раэмское рабство, две ночи больших синполей, нападение демона, путешествие по катакомбам, бой с нелунгами. Он казался неуязвимым. Никто до сих пор не мог поверить, что нахальный, ловкий и обладающий магией Атор погибнет вот так, глупо и нелепо, проявив ту самую самоотверженность, которую всегда едко высмеивал. У преторианца до сих пор стояла перед глазами древняя тварь. Её разинутая пасть и текущее серое тело, падающее сверху. Так рыба, выпрыгнувшая из воды, хватает жука, беспомощно дёргающего лапами, и снова ныряет в волну, оставив после себя широко расходящиеся круги. Винтиго сгинул вместе с Элланом, на земле осталась лишь мелкая песчаная лужа. Градху оставалось только укорять себя. Если бы я не взял этот цветок, если бы смог преодолеть соблазн, Даже хранить нечего, пробормотал подошедший критобул. Свалил у костра новую охапку прутьев, сочувственно хлопнул товарища по плечу, потом покосился на Арэл. А вы знаете, друзья мои, осторожно начал Октавий, пытаясь привести в порядок трабею, которая всегда сидела на нём как тога на гусе. Атер понимал, на что идёт, пожалуй, даже лучше, чем мы все. Да-да, он знал, какие опасности подстерегают нас. Думаю, наш погибший друг ушёл благородно, с чистой совестью. Можно сказать, он искупил свою вину. Лицо у не состоявшегося жреца стало вдохновенным, а косоватые в этот миг глаза сверкнули откровенным злорадством. Искупил вину? переспросил Критабул. Перед тобой, что ли? А хотя бы и передо мной, окрецился Октавий. «Не меня ли он хотел скормить Тхаори, чтобы вы могли пройти по катакомбам? Все уже забыли об этом?» «Ну не скормил же», — спокойно возразил атлет. Снова взглянул на Орел, засопел, поднял гемати, валяющийся на траве, бросил его к голоногой девушке и сказал ворчливо. «На, прикройся и обуйся. Накулишь ступню, будем потом тут с тобой», — Таня ответила. Девка в армии всё равно что черей на заднице, тихо пробубнил Критабул, поглядывая на Эланку, натягивающую плащ, и крикнул зычным голосом. Гермия, хватит выть! Иди сюда. Не трогай её, тихо сказал Гай, подбрасывая сухие ветки в костёр. Может быть, пора подумать об ужине? Актавий поудобнее устроился на поваленном дереве, вытянув тощие голени к теплу. сам приготовлением еды он явно заняться не собирался. «Событие, постигшее нас, бесспорно печально, но не стоит забывать о том, что мы живы и наша миссия не закончена. Полагаю, Атор не хотел бы, чтобы мы предавались преступному унынию. Напротив...» «Ну, пошел трындеть!» Атлет презрительно плюнул на землю, вытащил из-за пояса нож и... Большим пальцем проверил остроту заточки и в перевалку направился к ручью. Через минуту из-за кустов послышалось: "Гермя, хватит киселиться. Гляди, опухло всё. Поднимайся, пошли рыбу чистить". "Рыбы нет". Отозвался гнусавый, прерывающийся от рыданий голос бывшей рыбаньи. "Понятно, нет. Сейчас наловлю". "На, высморкайся. Может, он ещё жив?" Твой лан всё равно что пиявка, без мыла в огольное ушко влезет. Голос Критабула стих, Арел подняла голову и пристально посмотрела на Гая. А ведь он прав. Атар может быть жив. Октавий саркастически рассмеялся. Выжить в объятиях разгневанного древнего представляется мне мало вероятным. Опросто невозможным. Девушка нахмурилась, прикусила подушечку большого пальца и произнесла невнятно. Он обладает магией. "Ах", рыл. "Я всё понимаю", тихо сказал притырянец. "Но это действительно вряд ли возможно. Мы должны попытаться найти его. Как? Где? Быть может, с помощью этих каменных орхидей? Нет. Гайс вернул в костёр ещё одну палку, едва не задев Актавия. Мы не будем рисковать. Ни один из нас не сумеет справиться с Винтига. По моей вине больше никто не погибнет. Хватит. Арелла отвернулась, на её веках блеснули слёзы. Утро встретило друзей хмурой сыростью. Спутники ехали по узкой дороге в глубине каньона, не глядя друг на друга. Из тяжёлых туч сыпался мелкий дождь. Критобул тихо беседовал с прахом брата. Его монотонное бормотание теперь всё время сопровождало маленький отряд. Гермия зябкой ёжилась под накидкой, украдкой вытирая мокрые щёки. Октавийно упорно молчал, глядя прямо перед собой. Гай был хмур, Арелл тосковала. Исчезновение Атора подкосило всех. Нахальный, извитительный, дерзкий. Как же его не хватало теперь. Стойте. Негромко сказал Критабул таким тоном, что все тут же поспешно натянули поводья. Арестид говорит: "Впереди опасность, уже совсем близко, рядом". На лбу преторианца выступила испарина. Лицо стало каменно напряжённым, словно он действительно мучительно прислушивался к едва слышному шёпоту мёртвого. Но в этот раз все почему-то поверили ему. Гермия, ехавшая рядом, прижала ладонь ко рту и заозиралась по сторонам. Остальные, вытащив оружие, напряженно оглядывались, готовые в любое мгновение отразить нападение. Но вокруг никого не было. Все те же камни, красные склоны, неподвижная бурая ящерица на обломке валуна. Время шло, однако ничего не происходило. «Лошади спокойны», — наконец не выдержал Гай. «А они бы первыми почувствовали опасность». Друзья мои, произнёс Октави впервые после многих часов молчания. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но мне думается, нашему дорогому критобулу могло показаться, послышалось. И этот трясогузам вроде тебя всё слышится и кажется, недовольно проворчал тот. Говорю, аретит ясно сказал. опасность. Почему же тогда никто? Никто? Актевий запнулся, несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, побледнел и с трудом выдавил: Мне мне как-то нехорошо. У меня как будто живот от страха подвело. Учасливо поинтересовался атлет. Я У меня лицо жреца побогровело. Он схватился за горло и стал медленно сползать с седла. Он задыхается. Гай сунул спату в ножны, спрыгнул с коня и бросился на помощь. Арел сделал то же самое. Вдвоём они сточили вниз хрипящего Октавия. Как только тот оказался на земле, тело его обмякло, будто не осталось ни одной кости. Руки, рвущие трабеи на груди, безвольно упали, дыхание стало медленным и сиплым. Багровое лицо стремительно бледнело. Что это такое? прошептала Арел, почему-то чувствуя непреодолимое желание оказаться как можно дальше от спутника. Она никогда не испытывала к нему особой любви, но сейчас человек, вытянувшийся на камнях, вызвал у неё просто непреодолимое отвращение. Я же говорил. Опасность, лишённым всяких интонаций голосом произнёс Критабул. Эланка обернулась. Притырянец сидел в седле прямо, как деревянный. Его лицо казалось синеватым, застывшим, а широко раскрытые глаза стали бельмами без зрачков. Гермия, превратившись в такую же слепую куклу, тоже неподвижно замерла на своей лошади. Громкое ругательство Гая заставило Арел выхватить меч, и едва прикоснувшись к нему, она почувствовала привычное спокойствие. Град стоял на коленях под телом Октавия, объятыми руками сжимая голову. Рядом валялась бесполезная спата. Арел прохрипел он. Эланка подскочила к нему, схватила за руку, впиваясь пальцами в запястье. В голове серая муть. "Вой! Гай, Борис, не поддавайся. Проклятые земли", прошептал он побелевшими губами и упал, чтобы через мгновение открыть мёртвые белесые глаза. Арёл вскочила, остриё её меча металось из стороны в сторону в поисках врагов, но карать было некого. Четверо друзей, поражённые неизвестным проклятием, не отвечали на вопросы и не видели её. Кто это сделал? Отзовись! Я хочу поговорить с тобой. Где ты? Рядом зашевелился, пытаясь подняться Октавий. Его скрюченные пальцы заскребли землю, закатившиеся глазные яблоки дёргались под веками, а лицо искажали гримасы. Одна половина пыталась ухмыльнуться, другая искалилась от ярости. Словно кто-то примерял на себя человеческую маску, но у него это не получалось. Наконец, жрец медленно сел, открыл рот и сказал с глумливой насмешкой: "Здесь я. Здесь. Не ори". "Октави?" тихо позвала Иланка и тут же поняла, что это уже не трусоватый нерный роемленин. "Кто ты? Что тебе надо?" А ведь вас предупреждали. Синеватые губы существа дергались не в такт произносимым словам. Веки были по-прежнему опущены. Опасность. Не ходите. Не послушались. Никогда не слушаются. Словно повинуясь беззвучному приказу, Гай медленно подошел к своему коню, неуклюже забрался в седло и подъехал к Ритабулу и Герме. Что ты сделал с ними? Кто ты такой? Что тебе надо? Кто я такой? Лже Октавий стал медленно подниматься с калисной ланку. Я охотник, а вы добыча. Пища. И я сожру всех вас изнутри. Часть меня в каждом из них и уже начинает медленно высасывать жизнь из их тел. Но я не понимаю, почему ты сопротивляешься до сих пор. Он поднял руку, и девушка почувствовала, как вокруг её головы что-то вьётся с назойливым звоном, словно стая мошкары. Улица за клубилась густая серая пелена. Орёл крепко зажмурилась на мгновение, а потом взмахнула перед собой балтусом, представляя, как разрезает невидимую вязкую паутину. Сознание тут же прояснилось, муть и звон рассеялись. "Понимаю", прошептала существо и протянуло к ней трясущейся руку. Меч. Он придаёт тебе сил. Отдай его. Отдай его мне. Арела ощутила, как невидимая сила пытается вырвать у неё оружие, но только крепче стиснула рукоять. Несколько мгновений борьбы, и чужая воля ослабла. Отдай! Арела взмахнула балтусом, отсекая силу, льющуюся из бывшего спутника. Она почти ощутила, как перерубила невидимую, жадно тянущуюся серую нить. "Я всё равно убью их", заречала тварь, брызгая слюной. "А начну с неё, самой слабой". "Сочувствую", орыла ощутила, как кровь начинает бешено стучать в висках. "Сегодня ты останешься без обеда. Отпусти их. Ты можешь причинить мне вред, только убив своего друга. Я переживу его потерю". Элланка сделала выпад, и если бы Октаби не отскочил, меч вонзился бы в его грудь. Было непонятно, как он видит. Его потерю переживёшь, а остальных? Существо снова отпрыгнуло, отбежало в сторону, с невероятной ловкостью вскарабкалось на вершину гигантского валуна, лежащего неподалёку, и крикнуло оттуда: "Посмотрим, как ты справишься с остальными". Герми осталась неподвижной, но критабул с гаем медленно спустились на землю, вытащили мечи и направились к Ланке. Ты можешь убить их, раскачиваясь на краю камня забормотала тварь. Они могут убить тебя, и то один. Кто-нибудь умрёт. Оставь оружие, и все останутся живы. Пока ты не сожрёшь нас, орал медленно отступала перед клинками друзей. Ты этого не увидишь. «Даже не почувствуешь!» Существо свесилось со своего насеста и приказало. «Сокрушить ее!» «Гай! Это я! Это же я!» Закричала Иланка, отбивая первый удар спаты. «Ты меня слышишь?» «Не видит, не слышит, не понимает!» Захихикал же Октавий. «Ты еще можешь сдаться?» «Нет». «Ладно, побарахтайся немного». Он удобнее устроился на камне. хоть развлекусь трудно драться со своими друзьями, которые уже не подчиняются себе и всерьёз хотят твоей смерти. Арэль переживала странное чувство. Больше не было покоя и счастья. Тёплая рукоять меча не вливала в ладонь ровную силу. Стараясь не зацепить демона борцов, она уклонялась от ударов, отступала, парировала, ускользала. Опомнитесь, я не могу убить вас. Эланка закричала в отчаянии. Лезвие скользнуло под подбородком атлета, разрезав шнурок. Мешочек с прахом Арестида, упав на землю, раскрылся. Девушка отбила очередной удар, прыгнула в сторону, зачерпнула горсть пепла и швырнула его в глаза Критабула. Притырянец вдруг уронил меч, схватился за лицо, стал тереть его, потом выпрямился и с удивлением уставился на Арел, отбивающую удары Гая. На октаве, визжащего на волуне, и гермию, безучастно глядящую в пустоту. Выругавшись, он спросил вполне члена раздельно. «Что за хрень здесь творится?» Гай резко обернулся. Критабул едва успел увернуться от его спад и больше вопросов не задавал. «Его надо остановить!» — крикнула Орел, снова отвлекая Градха на себя. «Надо!» Робермотал неожиданно спасённый атлет поднял небольшой камень, прицелился и швырнул точно в затылок преторианцу. Тот пошатнулся, неуверенно шагнул вперёд и рухнул на землю. Спасибо. Арелла остановилась, дыша тяжело и часто. Ты его не убил? Слегка оглушил. Вы все умрёте, зашипело с вершины холма существо, исходя злобой. Вы всё равно умрёте. Октавий, воскликнул изумлённо Критабул. Мартышка, ты чего туда залез? Это не Октавий, тихо сказала Арел. Что-то всидилось в него. Осталась одна! завопила жрец. У меня осталось ещё одна. Он спрыгнул с камня, метнулся к лошади с Гермией, ловко вскочил в седло за её спиной и ударил пятками. За ним, быстрее, пока не ушёл, Арел тоже бросилась к коню. А с этим что делать? Притырянец показал на Гая, лежащего на земле. Здесь оставлять нельзя. И где арестит? Ах ты, просыпался. Ну ничего, сейчас мы тебя осторожненько. Это ты в меня им что ли кинула? Эланка едва не взвыла от нетерпения и злости. «Он уходит!» «А-а-а! Я сама! Догонишь!» Вскочив с седло, она поспешила следом за беглецом. Конь несся по дороге, громко стуча копытами по камням. Кровь стучала в висках, перехватывала дыхание, и от встречного ветра слезились глаза. Но впереди было пусто. Тварь, вселившаяся в гермию, словно сквозь землю провалилась. Он не мог уйти далеко. Орел настороженно озиралась. Куда же делся? Чёрный провал в земле распахнулся впереди неожиданно. Девушка изо всех сил натянула поводья. Послушное животное остановилось у самого края пропасти, попятилось назад, испуганно мотая головой. Из-под копыт вниз посыпался песок и мелкие камешки. Эланка слезла на землю и медленно подошла к трещине. Там, на дне, логово напавшего существа, лже-Октави спустился вниз. Значит, где-то должны быть ступени. Арел двинулась вдоль провала, заглядывая через край каждые 10 шагов. За этим занятием её и застал Критабул. Он ехал, посадив перед собой в седло всё ещё бесчувственного Гая, и вёл в поводу его коня. Ну что тут? Он как-то спустился вниз. Надо было по скуду Октавия сразу зарезать, не волондаться с ним. А вот Гермию жалко, хорошая девка. Град вроде ничего с виду. Может, он его про запас оставил? Может. А меня значит арестит спас. Критабул довольно погладил мешок с прахом, снова висящий на груди. Мы всегда друг другу помогали. Эланка опасалась, что сейчас начнётся привычный долгий монолог о взаимной выручке и крепкой братской любви двух преторианцев. Но ошиблась. А ты-то как вывернулась? Почему он тебя не схватил? Не знаю. Гай вдруг резко дёрнулся, схватился за горло и выговорил между приступами кашля: Он меня отпустил. Дотронувшись до затылка, поморщился. Это я, <к DISCUS> доверительно сообщил Критабул. Помню всё как сквозь сон. Что случилось потом? Октавис игонул на лошади и ускакал вместе с Гермием. Арел говорит, он слез прямо к низу. Гай снова ощупал затылок. Тут ступени, воскликнула Элланка. Не скажу, что мне охота лезть, Критабул слез с коня и подошёл, чтобы лично осмотреть лестницу. Но «Ну, Арестид говорит. Слушай, хватит, раздражённо сказал Гай, тоже спешившись. Заездил своим Арестидом. «Не может он ничего говорить! Он умер!» Орел, машинально прислушиваясь к беседе, еще раз заглянула в черный провал. «Всегда знал, что ты, Градх, жлоб. В гвардию тебя кто сунул? Братец нежно любящий и бесплатно. А моему отцу пришлось всю землю продать, чтобы нас с Аристидом пристроить. Тебя в Рейме что ждет? Особнячок с садом? А нас дырка от кренделя. Валялся там мешком, а мне тебя тащи». Эй, Арл, ты что делаешь? Можете продолжать. Девушка стояла на первой ступени бесконечной лестницы, ведущей в пропасть. Я спускаюсь. А если подумать головой? с безграничным интересом спросил Атлет. Элонка едва сдержалась, чтобы не поинтересоваться, чем обычно думает он. Послушай, Арл, Гермию, конечно, жалко. Да и Октавия вроде В последних словах Критабуло прозвучало явное сомнение, но, поразмыслив мгновение, он повторил более уверенно. Ладно, и его тоже. Ну, спустимся мы, но ну, найдём их. И что? Как ты собираешься их спасать? А если там у себя в логове он окажется гораздо сильнее и сумеет схватить всех? Ты прав. Оставайтесь. Арел шагнула на следующую ступень. Я пойду одна. Да я не о том, Глянув на Гая в поиске поддержки, Притянец громко засопел, но Град хмалчал, внимательно рассматривая плетку на рукояти спаты, и Критабулу пришлось выкручиваться самому. Стоит ли рисковать? Их, может, уже нет в живых. Ты не злись, просто подумай. Ни Гермию, ни Октавия я не оставлю, как не оставила бы ни тебя, ни его. Арел кивнула на Гая, сосредоточенно перевязывающего наруч. Атлет шумно выдохнул, почесал макушку, пригладил волосы. Ладно, тогда скажи, как ты собираешься изгонять из них это? Я, конечно, могу треснуть каждого по башке разок, но не уверен, что поможет. И вообще, этот демон. Это не демон, подал голос Гай. Атор говорил, тёмные не могут находиться в проклятых землях. Какая разница? отмахнулся Критабу. «Может, Октавия придется убить, чтобы эта тварь из него вылезла?» Орел почувствовала, что у нее начинает ломить виски. Дыхание на секунду перехватило, сердце замерло и часто забилось. А потом она вдруг услышала шепот. «С-с-с-с». Настойчивый, едва слышный. То приближающийся, то отдаленный. Но болтовня притарианцев заглушала его. Тихо. Помолчите минуту. Эланка сказала это вроде бы негромко, но оба мужчины вздрогнув замолчали, запнувшись на полуслове, и удивлённо уставились на неё. "Онис. Иди вниз", наконец разобрала Анна. "Спустись. Не молчи". "Я не молчу", ответила она. "Ну да", буркнул Критабул. "Не молчишь. А рёжь, как наш префект на плацу" Рэл Сердита поморщилась и прижала палец к губам, призывая к безмолвию. Я слышу тебя. Где ты? Внизу и наверху. Везде. Прошелестело, как ветер в сухих листьях. Слишком долго без пищи. А слаб. Помоги. Кто ты? Тебе ничего не скажет имя. Ты невидим? Нет. Несколько мгновений тишины, а затем: "Да. Это ты захватил моих друзей?" "Нет." "Арл, что происходит?" встревожился Гай. "С кем ты говоришь?" Она отрицательно покачала головой и закрыла глаза, чтобы не видеть напряжённых лиц притерианцев. "Но ты знаешь, кто это сделал." "Да. Кто он? Зачем хотел убить нас?" Он не хотел убивать. Он пытается помочь, но равновесия нет. Не понимаю. Ты думаешь, злоба? Нет. Отчаяние. Мы оба две части одного. Твоё сознание чисто. Впусти меня. Я не займу много места. Не буду мешать. Ты не почувствуешь. Отнеси меня вниз. Не бойся. Вреда не причиню. Клянусь. Спустись вниз и всё поймёшь. Твои друзья там живы. Я твое тело мне не нужно. Я не смогу в нём жить. Твой разум слишком слаб. Отнеси меня вниз. Я видела, что произошло с моими друзьями. Если бы хотел причинить зло, не просил бы. Арел задумалась. попыталась оценить величину риска, но мысли перескакивали с одного на другое, и она не могла сосредоточиться. Решай. Хорошо, я помогу тебе. Ничего не произошло. Не было ни боли, ни головокружения, ни ощущения чужой сущности внутри. Арел потёрла виски, посмотрела на друзей и увидела, как на их лицах появилось одинаковое изумлённое выражение. Но оно быстро сменилось злобной решительностью. Оба подняли мечи и весьма недвусмысленно направили их на девушку. "Эй!" воскликнула она. "Что вы делаете?" "А теперь," мрачно сказал Гай. "Докажи нам, что ты это Арел." "Это я?" ответила она удивлённо. "А что не так?" Эланка шагнула к ним, и притеранцы отступили, не опуская оружие. Теперь она рассердилась. Хватит валять дурака. Я не собираюсь стоять здесь весь день и приводить вам доказательства, что я это я. Можете стукнуться друг о друга головами, чтобы у вас прояснились мозги, и вы увидели наконец очевидные вещи. Или пусть Критабул побеседует с Аристидом. Это ему всегда помогало. Суровое выражение постепенно пропало с физиономии атлета. Похоже, всё-таки она. Хотя ей, и... хотя что? Посмотри на себя. посоветовал Гай. Достань меч. Арел вынула Балтус из ножен, повернула, глянула в гладкую отполированную поверхность и вскрикнула. Её глаза, лишённые зрачков, стали цвета электрона, сплошной ровный янтарь. Что произошло? Град ха явно успокоила её реакция. Нам надо вниз. Я расскажу по дороге. Идёмте. Друзья шли по узким выщербленным ступеням, постоянно держась за шероховатую стену, потому что с другой стороны лестница обрывалась в пропасть. Притеранцы молча выслушали рассказ Арел о беседе с таинственным существом. Хмуро переглянулись, но назад не повернули. Спуск оказался долгим. Тонкая полоска неба над головой полностью исчезла. Спутников со всех сторон окружила абсолютная чернота. Посмотрите, тихо сказал Гай. Рэл повернула голову направо и увидела прозрачные столбы цвета хризолита. Заглянула вниз. Их основания тонули в бледно-зелёном тумане. Стойте где стоите, велел критобул, стуча огнивом. Сейчас. Фокел загорелся, и Эланка непроизвольно сделала шаг назад. Лестница впереди была обрушена, а с двух сторон от неё на круглых платформах, висящих в пустоте, замерли два чудовища. Веки одного из монстров были зажмурены, широкая пасть оскалена. Мышцы на косматой груди напряжены. Мощные полураскрытые крылья застрели в густой тени. Казалось, зверь изо всех сил рвётся на свободу, но тьма крепко держит его. Другой чудище сидело в луче света, сложив крылья и смотрело прямо перед собой яркими янтарными глазами. Уголки его широкого рта были приподняты в улыбке. Оно выражало полное спокойствие. Прошло несколько минут, прежде чем друзья поняли, что это статуя. Должно быть из вояния, находились здесь много тысячелетий. Время совсем не коснулось первого из них. Каменная поверхность сохранилась идеально, гигант выглядел абсолютно живым. Однако в камне, из которого был вырезан второй зверь, виднелись трещины. Кусок его уха откололся, на груди чернела широкая борозда, а у лап, среди истлевших костей, лежали две бесчувственные человеческие фигурки. Октавий и и Герме. Посмотрите, на чём они сидят, воскликнула Арел, вытягивая руку вперёд. Это же весы. Две чаши весов. Точно, пробормотал Критабул. Равновесие, прошептало существо в сознании Элланки. Она снова не почувствовала ничего, но камень, из которого был выточен сидящий зверь, вдруг начал срастаться. Трещины и сколы медленно затянулись. «Мы были созданы, чтобы удерживать равновесие», зазвучал в тишине низкий звучный голос. «Каждый из нас — часть целого. Поэтому один слеп, другой видит. Один движется, другой пребывает в покое. Один свободен, второй связан». Но случилось так, что нас разъединили. Моё сознание вырвали из тела, а брата оставили томиться в вечном одиночестве. Ты помогла нам соединиться. Спасибо. Кто ты? Когда-то нас называли близнецы симплегаты, хранители снов, того, на чём держится этот мир. Зверь, стоящий в тени, вдруг шевельнулся и медленно повернул морду к людям. Его глаза были закрыты, но Арел почувствовала взгляд. Он движение, ярость, вечный порыв, продолжил говоривший. Он стремится вперёд, но всегда останется прикованным к месту. Он видит лишь тьму, и в тьме, поскольку она часть его. «Я же — покой и созерцание, я свободен и зряч, но не сдвинусь с места, так как мое предназначение — постигать мир, наблюдая со стороны. Он — символ внешнего устремления и покоя духа. Я — внешний покой и внутреннее устремление». Симплигат прищурился, но через мгновение его зрачки снова вспыхнули янтарным огнем. Когда тёмные существа пришли в этот мир, продолжил он. Они почувствовали угрозу, исходящую от нас, но не поняли нашу суть. Увидели всего лишь свет и тьму. Тьма была им ближе, поэтому они попытались уничтожить меня, оставив в живых брата. Однако это невозможно, так же, как невозможно остановить движение мысли, которое я лицетворяю. Я продолжал жить, оторванный от своего тела, выброшенный на поверхность срединного мира. Продолжал охранять его маленькую частичку эти земли, которые демоны назвали проклятыми. Брат пытался поддержать меня жизнями других. Существо посмотрело на тела, лежащие у лап. Он не знал другого способа спасти меня и не мог помочь вернуться обратно. Это сделала ты. Зверь, стоящий в тени, шевельнул крыльями, и тьма вокруг них заклубилась. Значит, теперь равновесие восстановлено, спросил орёл, глядя на светлого близнеца. Демоны не могут уничтожить нас полностью, иначе этот мир рухнет. Но сейчас он живёт по другим законам. Нужно много времени, чтобы восстановить прежний, изначальный мир. Мы признательны тебе за помощь и хотим отблагодарить. Если ты мечтаешь о чем-то, скажи. Моему брату доступно воплощение мыслей в реальность». Эланка взглянула на слепого зверя, беспокойно мечущегося по постаменту. Казалось, тот в любую секунду может сорваться с камня, чтобы помчаться вперед, в пустоту. «Я могу подумать?» «Проси сразу». В России пока он испытывает чувство благодарности. Он даст тебе всё, что угодно, но только теперь, не потом. Орёл нахмурилась. Что можно попросить? Немедленную победу над тёмными, силу равную могуществу хозяев, армию, оружие невиданной мощи, неуязвимость. Не требуй силы, неожиданно сказал второй симплигат. Его голос напоминал пронзительный звук трубы. Большего твоё слабое человеческое тело не выдержит, и нет смысла тратить мою мощь на безрезультативный бой с демонами. Остерегайся последствий своих желаний. Спиной Ланка ощущало присутствие друзей. Не глядя на них, чувствовала, что оба удивлены, а задачаны, потрясены встречей с созданиями, жившими с самого начала времён. думают, чего бы хотели они. Слушай, обжигая ухо горячим дыханием, зашептал сзади критабул. Ты можешь пожелать? Я хочу, чтобы вернулся Атор, громко произнесла она, зная, что это единственное возможное верное желание. Если он мёртв, оживи его. Если жив, приведи к нам. Слепой симплигат шагнул назад, в тень, полностью скрылся в ней. потом вынырнул и произнёс Выполнено. Теперь уходи. Нет, постой. Арел скинул руку, пытаясь удержать древнее существо. Где Атор? Ты сказал? Выполняющий желание зверь припал на передние лапы и оскалился. Иди прочь. Прощай, сказал его брат. Октавий и Гермей медленно встали. Невидимая сила подняла их в воздух и перенесла на лестницу. Радушки обоих всё ещё были белыми. Друзья по-прежнему находились в области Симплигата. Они побежали вверх по ступеням, и остальным пришлось последовать за ними. Орёл поднималась последней, по минутно оглядываясь. Оба зверя сидели на чашах каменных весов, с каждым её шагом становясь всё меньше. Один погружённый во тьму, другой в свет. Два символа, две основы. Когда до выхода оставалось совсем немного, лестница задрожала. Снизу послышался раскатистый грохот. «Быстрее!» — крикнул Гай. Ступени под ногами и ланки начали осыпаться. Каждый шаг давался с трудом. Почти на поверхности, чувствуя, что теряет шаткую основу под ногами, Орел прыгнула вперед. Не удержавшись, упала на камни и обернулась. Земля беззвучно сомкнулась за ней. Разорванные края соединились. Только облако пыли, висящее в воздухе, указывало на место, где недавно был путь вниз. "Друзья мои", послышался знакомый дрожащий голос. "Не могли бы вы мне сказать, что произошло?" Очухался, проворчал Критабул неодобрительно глядя на жреца. "Как ты, Гермия?" спросил Гай. "Хорошо", ответила она. "Всё хорошо. Только рука болит." А почему никто не поинтересуется, как себя чувствую я? неодобрительно произнёс Октавий. Я почему-то не могу припомнить ничего из того, что произошло, но несомненно мне досталось не меньше, чем ей. Ну, опять затянул. Машинально прислушиваясь к разговору, Арел напряжённо оглядывалась по сторонам, ждала, что вот-вот из-за камней появится Атер, весёлый, насмешливый, решительный, живой. Но время шло, а его не было.